Глава 16. Пусть беденная жара. Полигон, представительная компания из двух десятков одарённых. Из всей этой толпы я знал только старейшину Минакура. Остальные приёмная комиссия. Какой контраст с тем сборищем, на котором мы с Соней были 2 дня назад. Спокойные, серьёзные люди, красота. Первая партия предсерийных образцов была закончена. 10 экземпляров, каждый собран практически вручную с подгонкой всех деталей, что нормально для предсерийной партии. Конечно, сделаем последовательную инструкцию, чтобы стредни руки склесарь смог собрать наше чудо-оружие. Алексос не хотел собирать полноценную комиссию сразу, предлагал сначала показать только членам рода, но я настоял. Так едок, погрутив получившуюся игрушку, а если сравнивать массу и габариты, то в сравнении с другими пистолетами получилась именно игрушка, и я преисполнился уверенностью в результате. Точнее так. Я знал, что пистолет забракуют, докопавшись до тех не многих недостатков, что у него есть. просто чтобы дать по носу наглой молодёжи. Поэтому передо мной стояла задача собрать как можно больше специалистов, в том числе командиров новой армии, которые смогут увидеть и потрогать моё оружие, а уж недостатки мы исправим. Комиссия проходила предельно просто. Сначала я показывал оружие, рассказывал, как оно работает, в общих чертах демонстрировал перезарядку. Та часть гостей, что уже носила мундиры, на моменте с перезарядкой выглядела очень заинтересованной. Рассказыв и показав, я отошёл в сторону, предоставляя игрушки большим мальчикам. Несколько минут приёмная комиссия обследовала образцы своими руками, что-то между собой обсуждая. Потом вояки начали заряжать оружие и стрелять. Полигон постепенно заполнялся дымом. "Зря далеко отошёл", сказал мне оборотень. "Вдруг вопросы возникнут, надо будет отвечать". Мы втроём, я с Алексесом и Серж, стояли в стороне и ждали. "Не возникнет", покачал я головой. "В стрелёт в обращении проще некуда. Это запросто мурыться играть за минус". ответил серж. Наверняка не скажу, но офицерам нравится, чтобы оружие выглядело дорого. Для себя они такой могут и не захотеть, а рядовым пистолет ни к чему, а артиллеристам разве что для самозащиты. Правда, в его словах была, конечно, да только не вся. Офицеры-то может быть и не захотят, пожал я плечами. Да только им не на свои деньги покупать это раз Даже издалека было заметно, как все внимательно изучают переломный механизм. Такой в этом мире уже был. Я одну подобную винтовку видел, точнее не винтовку, а скорее ручную картечницу. Чудовище то ещё, чисто на утака хотьется. Мой максимально простой и надёжный механизм, судя по реакции приёмной комиссии, пришёлся по душе. Сейчас на вооружении армии стояло несколько пистолетов довольно старых. Судя по всему, их не заменили чисто из традиций, ну и потому, что производят эти пистрые семьи вассальная правившему дому лоббизм в чистом виде. И пистолеты те невероятно устаревший хлам. На своём уровне технологий они выполнены качественно и достойно. И когда-то давно, когда их принимали на вооружение, это было вполне сносное оружие. Когда-то давно. Однако перезаряжать их нужно только с дула. Никакого затвора не предусмотрено. Для перезарядки нужен шомпол, чтобы спрессовать порох. Нужна зарядная сумка, отмеряющая количество пороха, потому что легко можно не досыпать или пересыпать. Спусковой механизм с пружиной, который нужно подтягивать каждые 10 выстрелов, плюс менять кресало раз в 50 срабатываний. Короче, выстрелить из него можно один раз, а перезаряжать уже после боя. С моим всё в несколько раз проще. С порохом не ошибёшься. Во-первых, заряжаешь со стороны затвора и видишь, сколько насыпаешь. Во-вторых, лишний всё равно выведет наружу. Присуется порох автоматический при запирании простым поршнем, играющим роль задней стенки. Замок простой и надёжный, по русотин выстрелов без обслуживания выдержит точно. Никаких деформирующихся частей в нём просто нет. И в этот раз мы не старались сделать нечто маленькое и лёгкое для скрытного ношения. Ствол довольно длинный, почти полметра, но для современных пистолетов это нормально. Зато стрельба метров на 50 вполне прицельная и с гарантией, что при попадании пуля сделает очень больно. Пулю разве что пришлось брать стандартную, но здесь никуда не денешься. Производить патроны для собственного пистолета мы пока не могли. А-2 заинтересовался Серж. Нам всё равно не вытянуть по-настоящему крупный заказ, даже если настроим конвейер. Так что пусть вооружают артиллеристов, нам и этого будет достаточно. Пара явно военных развлекалась, соревнуясь в скорости перезарядки. Довольно быстро наловчились выполнять это действие за несколько секунд. На остальных это произвело сильное впечатление. Подождите, ребята. Вот унитарный патрон введём, я вам картечницу доктора Гатлинга продемонстрирую. Я чувствую твоё предвкушение, хозяин, отозвалось на мои эмоции от старта. Что ты задумал? я улыбнулся. Пистолет только начало. У меня есть куда более интересные идеи, ответил я. Ничто не сравнится с магией. Возразила демоница: "Пока перезаряжаешь эту палку, можно выпустить несколько заклинаний". "Но, ну, допустим, мне несколько, что-то действительно мощное и дальнобойное требует подготовки, пусть и минимальной", возразил я. "К тому же, фишка оружия не в этом. Мага нужно учить всю жизнь. Разве что не с пелёнок нужны годы подготовки. Научиться обращаться с мушкетом можно за месяц". за 2 3 если человек совсем далёк от техники и можно взять любого крестьянина к тому же к соревнованию подключился ещё один мужчина, но уже не военный. Не знаю почему, но уверен, что он не военный, однако своим оппонентам он не уступал. Я могу сделать оружие, которое будет стрелять намного чаще, не в 10 раз, а в 100, в 1000. когда из ствола вылетает не пуля, а поток свинца и пламени, закончил я мысль. Но это невозможно, отозвалась димонесса. Я лишь улыбнулся, не пытаясь её переубедить. Видишь мужчину из рода Уайт, указал серж на того гражданского, что соревновался в скорострельности, но главный инженер и хозяин заводов, поставляющих оружие, Самый крупный оружейник Кестера объяснил Сэрш, как много он сможет понять из образцов, задалса вопрос Алексис. Авторского права пока не существовало. Если за тобой есть сильный род, твои изобретения пастрягутся нагло копировать. Если рода нет, извиняй, более могущественному аристократу пан нравилось то, что ты придумал, но платить он тебе за это не станет. В нашей ситуации Лайт мог скопировать хоть всё. Верховный совет настаивает на том, что это для блага города и ради победы. Так это работает. Пусть смотрит, может даже копировать, это ничего не даст. Убороню удивился. Разве твоя схема не революционна? Киваю. Ещё как. Но для полноразмерного штуцера она не подходит. Нагрузки быстро разболтают механизм перелома, как и язычок удерживающий патрон. В штуцере пуля дольше находится в стволе, больше заряд пороха, давление, испытываемое деталями выше. К тому же, это пистолет легко перезаряжать таким способом, а ты представь штуцер, масса, длина ствола бесперспективное занятие. А из пистрета мы уже выжали максимум. Он разве что его повторит один в один. Да, переломку с длинным столом сделать можно, но не тем калибром, каким здесь стреляют. Говоришь так, будто у тебя есть ещё идеи, улыбнулся Серж. Ха. Полно. Но всему своё время. Наконец с дядиной игралиси перешли к обсуждению. Впрочем, много времени оно не заняло, и нас позвали к столу. Как я и думал, никаких вопросов к самому пистолету не нашлось. Даже не из-за его простоты, хотя это тоже сыграло свою роль, а потому что это было частью представления. Руководство города понимало, что мой завод может поставить ограниченное количество единиц оружия. Совсем отказывать не станут. чтобы мы продолжили работы, ну и как серьёзного поставщика не рассматривают. Вот такой парадокс. Обсуждение в основном касалось объёмов поставок и качества, которое мы могли бы гарантировать. Я в этой части разговора участвовал мало. Да, мог бы влезть в производство глубже, но если честно, со своей загруженностью самоустранился до должности генерального конструктора. генерального и единственного, и даже это занимало у меня довольно много времени. Все же готовых формул для расчета всего и вся еще не было. Местная школа оставалась базовой. Размеры прикидывали на глазок и проверяли тестами. Нет, некоторые вещи уже были рассчитаны, наука не стояла на месте и бла-бла-бла. Но тот же рычаг перелома мне пришлось делать почти с нуля, лишь ориентируясь на знания прошлого мира. Три бессонные ночи и ворчание о соне. Вот цена, которую я заплатил. Что же, когда Алексос ответил на все вопросы, слово взял неизвестный мне мужчина из рода Лок. Думаю, выскажу общее мнение, что предложенная конструкция смогла нас удивить. Я даже позволю себе сказать, что вы смогли превзойти наши ожидания. Город готов заказать партию ваших пистолетов. Как они, кстати, будут называться? Марк-2, без раздумья ответил я. М-м-м, протянул Лок, а есть Марк-1, киваю есть и замолкаю. Лок, видимо, ожидал развернутого ответа. Алекса с мимикой выразил требование такой ответ дать. тоже пистолетно иной конструкции. Мы экспериментировали, пытаясь создать нечто малогабаритное. Результат-то вышел спорным, но всё же вышел. Вот одного из членов комиссии, мужчины в форме юстициария, удивлённо дёрнулсь брось. Лишь на какой-то момент, но я заметил, только что юстициарием узнал, кто поставляет те самые пистолеты на улицы. И нет, Меня совершенно не беспокоит этот факт. Кстати, да, именно поставляет, потому что, во-первых, оба пистрета сделаны по оригинальным схемам, а не по тред что-то уже придуманное другими, а во-вторых, Марк 1 явно спроектирован именно для улиц. Но формально нам ничего не предъявить, потому что Алекс оспровил всё так, что все произведённые на нашем заводе первые податчётны. Откуда взялись все остальные, мы не знаем, а попробуют надавить, <свят> ну, удачи им. Значит, Марк 2, двойка, он хмыкнул. Мы заказываем вам двойку в количестве 500 штук для войскавых испытаний. Хорошая партия, явно не только для артиллеристов. честь офицеров или, возможно, кавалерию вооружиться собрались. Хотя кавалерия это же голубая кровь, могут и отказаться просто потому, что у них традиция пистолет с украшениями, хотя это я уже иронизирую. Дальнейшие обсуждали уже без меня. Сэрш с Алексосом отлично справлялись, а пока они с руководством города улаживали и согласовывали, ко мне подошёл Уайт. Сэр Минакура Прошу, просто ка-то, попросил я, поморщившись. В таком случае, Илон протянул мне руку мужчина, рад познакомиться. Он широко улыбнулся и активно затряс мою ладонь. Я хотел сказать, что очень рад встретить молодого изобретателя. Твоя схема меня весьма заинтересовала, я давно пытаюсь решить вопрос удобства перезарядки, но пока найденные мной механики слишком громоздки. У тебя получилось на удивление простая и изящная схема. Хм, маньяк от науки или хорошо притворяется? Да, меня тоже не отпускает идея сделать оружие, которое не будет требовать столь долгой перезарядки, и я не успел закончить, как подошёл ещё один мужчина, тоже лок, но чуть постарше. Илан уже наседаешь на коллегу. Меня зовут Дмитрий. Я старший брат Илана. Като мы обменялись рукопожатием. Прошу прощения, что вмешиваюсь в обсуждение шестерёнок и клинышков, без перерыва продолжил он. Но я хотел бы решить один важный вопрос, уладить недопонимание до того, как оно возникнет. И очень пристально посмотрел на меня. Я лишь выразил терпеливое ожидание. Твоя конструкция интересна, Илон не даст соврать. Младший брат тут же закивал, поддакивая старшему. Но ты не используешь весь ее потенциал. Я уже знаю, к чему он ведет, и это даже забавно. Я не ответил, но выразил еще больше интереса и внимания к его словам. Илон смутился, тоже поняв, к чему клонит брат. И, видимо, да, маньяк от науки. «Этот механизм можно использовать не только в пистолетах. Ты представляешь, какие преимущества такая перезарядка может дать, если поставить её в винтовку?» Киваю. «Да, догадываюсь, но у нас нет станков для производства длинных стволов. Приходится ограничиваться пистолетами», – струя саму наивность, ответил я. «Станки есть у нас», – в лоб заявил Дмитрий. «Да, киваю, не сомневаюсь». Но также не сомневаюсь, что вы с братом мне их не одолжите и даже не согласитесь продать готовые стволы. Это правда, мне стал отрицать лок, но мы можем наладить иное сотрудничество. Подошли Сирш и Алексус и последнюю фразу они явно услышали. Все вопросы о сотрудничестве решает мой друг Алексус Грахир, киваю на оборотня. Но я понимаю, о чём ты Вы хотите сделать свою винтовку с переломным запором и поставлять ее в армию? Могу обрадовать. Я не против самой идеи. Нам в любом случае такое производство не потянуть. А если не ты этим займешься, то кто-нибудь другой остается лишь в один вопрос цены, верно? Дмитрий удовлетворенно кивнул. Он правильно понимал, что легко сможет как запустить в производство новое оружие, так и протолкнуть крупный заказ для армии. С лакимом в руке. Я-то знаю, что получится хрень, но это не значит, что должен отказываться от выгоды. Да, вопрос, сыны. Может быть, мы действительно сможем договориться о сотрудничестве, предложил я, не разовом, а более долгосрочном. И я прямо сейчас предложу вам новое оружие. Для этого мне потребуется всего пару слов, ни стола, ни карандашей и бумаги. А ты убедишься, что с нами, кивая на Сержа и Алексоса, выгодно и приятно работать, рассмотришь вопрос на перспективу. Скажем, согласишься отдавать нам скромный процент с доходов от новой винтовки и ещё от нового оружия, которое точно будет востребовано. Интересно. Я заинтригован, Кенولد Дмитрий. Если сумеешь меня впечатлить, я даже соглашусь убрать уточнение "скромный" из нашего договора. Отлично, я расплылся в довольной улыбке. Всего четыре слова. Замени пулю на гранату. Дмитрий удивился. Дмитрий сообразил. Дмитрий осознал, Рядом все те же стадии проходил Илон, да и Алекс с Сержем. Ручные бомбарды в этом мире уже были. Редкое оружие, тем не менее, способное внести свой вклад в победу, однако имели ряд недостатков, делавших их дорогим, сложным в производстве и обращении, а также узкоспециализированным оружием. Очень сложная перезарядка, сложная конструкция гранаты связанная с самим оружием размеры и масса, все это ставило крест на массовом производстве. Другое дело американский М-79. Главное не повторять ошибку американцев и не пытаться сначала приспособить обычную ручную гранату, а сразу делать специализированную. Но зная об этой особенности, я такую ошибку точно не повторю. Это очень интересная мысль, воодушевился Дмитрий. Знаете, я приглашаю всех вас посетить наш завод. Нам всем точно будет что обсудить. Илон, не хочешь показать свои наработки коллеге? Возможно, Катте сможет дать дельный совет. Взгляд со стороны он всегда полезен. Ты сам мне это говорил. О, это было бы весьма полезно, кивнул младший Уайт. Сирж, кажется, был несколько ошарашен, таким напором мок кивнул. Нам тоже будет полезно посмотреть на работу большого завода, верно? Вопрос был обращён к Обротню. Тот от восторга не светился, но под нашим давлением кивнул. Хорошо, как скажете. Надо посмотреть, чем живут конкуренты, а в большей степени посмотреть, насколько далеко зашла конструкторская мысль. Да и просто любопытно. чу уж там